Вместе с быком. А масло продаете? Как же! И яйца тоже. У нас и куры есть. Само собой. И свинья. Порой удивление Ингер столь велико, что в растерянности она на минутку останавливает лошадь. <рапристот> Гордость переполняет Исаака. И он старается изо всех сил еще больше ее огорошить. «А Гейслер-то, — говорит он, — помнишь Гейслера? Он был у нас недавно. И что же? Купил у меня медную гору. Да ну, что это за медная гора? Из меди. Она вон там наверху, на северной стороне озера. А, наверное, ты немного за нее получил. Как бы не так». «Не такой он человек, чтобы не заплатить как следует!» «Сколько ж он тебе дал?» «Не поверишь! Целых двести даллеров!» «И ты их получил?» — восклицает Ингер, и опять останавливается на минутку. Тру! Получил!» «И за участок все выплатил давным-давно», — сказал Исаак. «Нет, ты прямо как есть волшебник!» Поистине приятно было удивлять Ингер и превращать ее в богачку. Поэтому Исаак прибавил, что у них нет никаких долгов, ни торговцу, никому другому. И у него припрятано не только Гейслеровы 200 даллеров, но еще и сверх того еще целых 160 даллеров. Так что он уж и не знает, как им благодарить Бога. Они снова заговорили о Гейслере. Ингер рассказала, как он потрудился для ее освобождения. Прошло это не так-то гладко. Он долго приставал к директору. Много раз был у него. Писал даже кому-то из государственных советников или каким-то другим начальникам. И все это за спиной у директора. А когда директор узнал, то, как и можно было ожидать, очень рассердился. Но Гейслер его не испугался и потребовал нового разбирательства, нового суда и все такое. Тут уж королю пришлось подписать прошение. Бывший ленсман Гейслер всегда по-доброму относился к двум этим людям, и они часто задавались вопросом, за что бы это. Все, что он делал, он делал за простую благодарность, а это было непонятно. Иногда Инге разговаривала с ним в Тронхейме, но все равно не разобралась в нем. «Он никого другого в селе не хочет знать, кроме нас», — объяснила она. Он сам сказал. «Да, он зол на здешнее село. Я, — говорит, — еще им покажу. В селу-то». «Ну-ну». «И они, — говорит, — еще пожалеют, что остались без меня». Они выехали на опушку и увидели впереди свой дом. Построек на усадьбе стало больше, чем прежде, и все они были красиво выкрашены. С трудом узнавая знакомые места, Ингер резко осадила лошадь. «Да ведь это же... это все не у нас!» — воскликнула она. Маленькая Леопольдина наконец проснулась. Она хорошо выспалась, ее спустили на землю, и она пошла рядом с ними. «Мы туда едем?» — спросила она. «Да, красиво, правда?» На дворе возле дома двигались маленькие фигурки. Это были Элисеус и Сиверт, поджидавшие приезжих. Увидя их, они побежали им навстречу. Ингерта козябла, такой на нее напал кашель и насморк, что это озвалось даже на глазах и они наполнились влагой. На пароходе так простужаешься, видал, что делается с глазами от сырости и холода. А мальчики, подбежав ближе, вдруг остановились, в изумлении уставившись на приезжих. Мать свою они совсем позабыли. Маленькую сестренку и вовсе никогда не видали. Но папа, его они узнали, Только когда он подошел совсем близко, он остриг свою длинную бороду. «Теперь опять все хорошо».